Никаких украшений, кроме мужских квадратных золотых часов с черным циферблатом, на ногах сандалии из белой замши, которые гармонировали с широким белым замшевым поясом и довольно дорогой сумочкой, лежавшей вместе с черно-белым полосатым шарфом на сидении между ними. Бонду было достаточно известно о ней из иммиграционной анкеты, одной из сотен анкет, просмотренных за утро. Ее звали Доминетто Виталий. Она родилась в Бальцано, итальянском Тироле, наряду с итальянской, в ней была австрийская кровь. Ей двадцать девять лет, в графе «Профессия» значится «Актриса». Она прибыла сюда полгода назад на летающей тарелке, и всем было совершенно ясно, что она — любовница владельца яхты, итальянца по имени Эмилио Ларго. Выражения типа «шлюха», «девка», «проститутка» Бонд применял по отношению только к профессиональным проституткам, обитательницам панелей и борделей. Поэтому, когда Харлинг, комиссар полиции, и Питмен, начальник таможенной и иммиграционной службы, назвали ее «итальянской шлюшкой», Бонд воздержался от комментариев и теперь понял, что был прав. Перед ним была девица независимая, решительная и с характером. Возможно, ей нравится богатая и веселая жизнь, но Бонд решительно не имел ничего против этого. Возможно, она время от времени спит с мужчинами, даже наверняка, но по собственному выбору, а не с первым попавшимся. Из женщин обычно получаются аккуратные и осторожные водители, гораздо реже первоклассные. Бонд считал, что с ними лучше не рисковать, всегда уступал им дорогу и был готов к любым неожиданностям. «Две женщины в одной машине — самая большая опасность, считал он — четыре — обеспеченный летальный исход. Женщины не в состоянии молчать в машине, а когда они разговаривают, им надо смотреть друг на друга, видеть выражение лица собеседницы, чтобы угадать, что на самом деле кроется за ее словами». Две женщины на переднем сиденье постоянно отвлекают внимание друг друга. Если же их четыре, езда становится еще опаснее, потому что водительница должна смотреть не только на соседку, но и на тех двух, что сидят сзади. Таковы женщины. Но эта девица вела машину как мужчина. Она была полностью сосредоточена на дороге и не забывала... Глянуть в зеркальце заднего вида, что другие женщины делают крайне редко, только для того, чтобы поправить макияж. И что уж совсем редко в женщине, ей доставляло удовольствие чувствовать машину, вовремя менять передачу, тормозить, прибавлять газу. Она не разговаривала с Бондом и, казалось, не обращала на него никакого внимания, позволяя наблюдать себя беспрепятственно. Ее веселое выражение лица говорило «пошел ты к черту» и наводило на мысль о преобладании в ней чувственного начала. В постели она будет бороться, кусаться, пинаться, а потом вдруг Растаев капитулирует. Выражение независимости сменится чувственным оскалом, потом гримаской любви и покорности, и ямочки на щеках смягчат резкость и чистоту линии ее лица. Она станет сама собой здоровой, красивой крестьяночкой из итальянских Альп с розовыми щеками и высокой красивой грудью. В общем, норовистая лошадка подвел итоги Бонд, Трудно будет ее укротить, тем более, что в седле сидит другой всадник. И его надо сначала сбросить с седла. Впрочем, хватит думать обо всякой ерунде. Надо дела делать, а дел у него пропасть. М.Г. свернул Ширли-стрит на Истон-Роуд и поехал вдоль берега. Дорожный указатель гласил «Башня черной бороды одна миля». На другом значилась старая верфь, морская пища, национальные напитки, тенистый садик, первый поворот налево. Слева показалась песчаная дорожка, девица свернула на нее и остановилась перед развалинами старого склада, к которому притулился обшитый досками розовый домишко с белыми оконными рамами и дверями. Над ним висела ярко раскрашенная вывеска с бочонком, черепом и скрещенными костями. Девушка поставила машину в тени под казуаринами. Они выбрались из нее и прошли на веранду, возведенную прямо на старых развалинах. Веранда пряталась в тени постриженных зонтиками миндальных деревьев. За ними, шаркая ногами, тащился цветной официант. Белая куртка его была в пятнах от соуса. Они выбрали столик в конце веранды с видом на море. Бонд взглянул на часы и спросил девушку, сейчас ровно полдень, хотите что-нибудь покрепче или послабее?